Глава 27 Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрейн. От Эоруса пришло уведомление о вручении Тигрида мне. Это еще не означало, что зверька не придется регистрировать, оформлять. Но решало кое-какие проблемы, на случай, если на улице к нам вновь кто-то прикопается. В целом же на такую авантюру решились мы не просто. Этот для торговца казалось, что мы согласились почти без раздумий, на деле же мы ожесточённо спорили с юмом через превод. Напарник очень уж давил на то, что этот тигрид боевой модели, а значит, может быть полезен. Другого шанса может не представиться, да может даже никогда. С другой стороны, нам нужно было просто дать хоть какую-то отговорку и покинуть стены дома, а то когда некомфортно находиться под наблюдением высококлассных роботов, способных в случае чего и зарешетить нас за считанные секунды. В конце концов, мы и правда можем передумать. «Если все так просто, чего же он просто не взыскал с нас столько денег, сколько у нас есть?» – спросил я, когда мы покинули дом Аэруса. «Сам подумай. Приметил старые модели мехов, почитал наши профили. Положительная репутация с Сомерхольдом, ни одной проваленной миссии, а у тебя еще и отзыв от местного университета. Ребята, которые еще ни разу не налажали». Значит, либо всегда делать свою работу до конца, либо уметь не оставлять следов. И то и то ему на руку. Учитывая основной контингент в оставших, такого шанса ему может больше не представиться. Получается, у них тут круговая порука какая-то. Чуть отошёл от темы я. Мегиль, что ты знаешь об этом Давусе? О произошедшем мы ему уже рассказали, но так и не поняли. Обрадовало это Мегиля или расстроило? Капитан Давус пользуется во фрее почётом. Он ветеран нескольких масштабных операций. В некоторых из них не побоялся биться плечом к плечу с механоидами. А что? «Возможно, он покрывает аэруса», – сказал я. «Их можно как-то прикрыть? За угрозы и вымогательство?» «Это очень веские обвинения», – понизив голос, ответил Миккель. «Но какой в них толк, если вы добровольно взяли тигрида?» Он посмотрел на зверька, которого он нес в руках, и поспорить было сложно сами виноваты, что поторопились и в это ввязались, может быть. Но где гарантия, что если бы Микель пожаловался родителям, то это не сыграло бы именно с ними злую шутку. Получалось, Davos ещё и отнёся к нам снисходительно, если по просьбе Эйруса не стало оформлять на нас штраф. Чего Эйрус и хотел? Впереди предстояла процедура регистрации Тингреда, но Микель попросился домой. Сперва он сослался на усталость, но оказалось, что только потому, что ему запрещали приходить после 23 часов. Однажды он загулялся с ребятами на полночи, потому что из-за яркого купола и освещения улиц не заметил прихода ночи, и за ним направили Элекса для устрашения. Попрощались с Микелем, предварительно узнав о работающих в ветеринарных службах. «Откуда у него хорошее отношение с фаворитом Золотых Орлов?» — поинтересовался Юм. «Так он же сам сказал, когда попросили Элекса его притащить домой». «Ты понял, о чём я? Элекса человек с улицы ни о чём не попросит». Тогда я кратко рассказал, что отец Микеля какая-то важная фигура среди золотых орлов. Эх, знал бы, расспросил бы в тот день о Мэлл против Гридов. Я по привычке почесал свой металлический затылок. У ветеринара мне пришло их заполнить бланк данных, оплатить пошлину, подписать заявление о неподдимости пройти обучение и натренировать Тигрида простейшим командам. Поздравляю у вас, девочка. Ветеринар оказался человек Одетый в защитный костюм, он заметно отличался от того, что был на микеле. Скорее, он напоминал обычную одежду. «Вы уверены, что сможете за ней ухаживать? Все-таки тигриды очень непростые создания». «Уверен или нет, моего мнения эта тигридиха не спросила», – пожал причем и я. Ветеринар в течение получаса проводил обследование питомца. Взвешивал, осматривал, прививал, чипировал. Мы с имом убирали ошейники. Цены на них начинались от 10 тысяч нодов. Моя внутренняя жаба весьма конкретно душила меня. Выкидывать сотни тысяч на такую ерунду, как ошейник и поводок, в то время, как моя тигрида может умереть от какой-нибудь заразы, перегрева, недогрева, ветра, плохого настроения, вы столько попробуй себя не оправдать. Уточнив некоторые детали переноски тигриды и в каких вещах она нуждается, ему ушёл, а вернулся к концу осмотра, демонстрируя изменённый корпус. В нём был автономный отсек для хранения и переноски тигрида, полностью изолированной, системой жизнеобеспечения и поддержки температуры. «Это гениально», — честно сказал я на решение друга. Когда процедуры завершились, я взял её на руки. Тигрида довольно заурчала, подставляя мордочку, чтобы я её погладил. Это ж какой извращённой надо быть зверушкой, чтобы полюбить механического человека. Пусть в нас и была органика в виде нейрожидкости и ядра оруса. Знаете, я практикую больше 20 лет, и первый раз вижу, чтобы малыш Гирида так спокойно переносил все мои манипуляции. Он даже понимает человеческую речь. Да и всё на него очень умное. Обязаться за механоидом это ж надо такому быть, пробормотал я. Дингирида урчала, блаженно закрыв глаза в моих руках. Если возникнут проблемы, пишите в любое время на мой личный контакт. Интересно же, сколько он с вами протянет. Затраты на тигридо кусались ощутимо сильнее, чем она сама. Но последняя наша выловка показала, что и мы сами можем зарабатывать неплохие суммы. По крайней мере, в новых костюмах можно браться за более высокооплачиваемые задачи. Поблагодарив ветеринара, мы покинули звериный рынок. Тигриц спокойно позволила надеть на себя ошейник. Опустив на землю, я позволил ей идти самой на поводке, не всё же время её таскать. Пусть привыкает ходить с малых лет. Надо бы взять какой-нибудь простецкий контракт сказал я. И потренироваться управлять реактивно-двигателями, а то видел, как неопытные лётные разбиваются при падении. А заодно эти гредиху выгулять, понять, что она может. А учти, что транспортные расходы возрастут. Ведь обычный транспортник не предназначен для перевозки животных, разве что таскать его в автономном отеке. Следуя мини-карте, не сразу, но мы нашли доску контрактов. Вообще-то её аналог можно было читать прямо через систему Но на физической доске объявлений было больше. Не все могли или хотели вносить задания в систему и раскрывать там подробности. За что возьмёмся? спросил я, когда не смог с ходу выбрать что-нибудь подходящее. Либо лететь очень далеко, либо задача явно не для ночного времени суток. Так или один, ответил Юм. Походу, всё самое интересное в Афре разбирают моментально, желающих море. Доходило до абсурда принести 30 каких-то редких цветков, установить антенну в таком-то регионе, собрать 10 хвостов гра. Нет, при определённых условиях всё это могло бы быть занятным, но сейчас лучше выбрать что-нибудь более бодрое. Может, спросим у Джой? Найдёт нам какой-нибудь Вдруг перед глазами вылезло большое красное уведомление. Тревога. Надпись поднялась выше. Теперь по центру взгляда раскрылось окно видео, где к фраю приближается какая-то неведомая тварь, неведомо гигантских размеров. «Эхерионы», — сказал Юм с такой простой интонацией, словно называл вид какой-нибудь бабочки, и добавил. «Эфирная сущность». Фломбы автоматически отключились, вспыхнуло новое уведомление, точнее, даже задание о спасении города. Некоторые из мехов тут же спорхнули вверх, одни направлялись в сторону твари, другие наоборот, летели подальше от неё. Вернувшись к трансляции, я рассмотрела это внимательнее. Задняя половина туловища ползла по земле, опираясь на множество прочных ног клешней. Затем тело поднималось вверх, тем самым напоминая готовящуюся к нападению змею. До самой головы из нее тянулись клешни и ножи. «Что за хрень?» — спросил я. Других мыслей в голову не лезло. «Не знаю. Неужели кто-то принес ядро сущности туда?» Про ядро сущности я слышал совсем немного, Мол, двои ори очень высоких тиров могут накоплять с помощью роя такую массу энергии, которая позволит осуществить квантовый эфирный перенос частиц. Что значит ядро сущности? Решил уточнить я. Эфирная сущность это копия, аватар. Но копия вполне материальна, до тех пор, пока работает ядро. А настоящая тварь в это время может опадать с другой стороны. Реальная тварь может быть меньше и слабее, потому и не рискует напасть сама. Объясняла это немного Эхерион ударил о щит Фрея. И тот погас в области удара, затем восстановился. Монстр ударил снова. Затем Эхерион запрокинул свою пасть, и над ним начали собираться в полохе темно-синей энергии в бурлящем шаре. Этот шар раздувался. Тварь начала опускать голову, и шар послушно передвигался вместе с ней. «Твою налево! Бежим!» — заорал Юм и побежал. Куда бежать до конца было непонятно, потому что атаку мы видели только из трансляции. Но, похоже, Йом знал этот город лучше и потому уверенно двинулся прочь. Я не мог перестать смотреть, как выстреливший шар разбился о купол щит и на сей раз разбил его, не останавливаясь на этом. Раздался грохот, крики, выстрелы турели. Остатки шара пролетели дальше, но сработали уже индивидуальные щиты зданий, выдержавшие удар. Часть шара пришлась на парящий остров. Каменные осколки урухнули вниз, разбиваясь о щиты зданий. Всё произошло так быстро, Что я толком и сообразить не успел. Вот я смотрю трансляцию, параллельно пытаюсь не отставать от Юма. И вот каменные булыжники валятся совсем рядом со мной. Юм активировал реактивный ранец и воспархнул в воздух. Чётко, умело, без колебаний, но оставлять меня одного не собирался. Наоборот, с высоты окинул взглядом окрестности, видимо, пытался сориентироваться. Здания на глазах менялись. Окна и двери закатывались толстыми листами брони. Некоторые дома даже медленно уходили под землю. В небе беспорядочно суетились дроны, не те маленькие, что я привык видеть у Юма, большие и грузовые. Их часто использовали в качестве доставщиков, и сейчас дроны явно были заняты особыми делами. Внезапно поступил видеозвонок от Эйруса. Появилась рамка с его лицом. «Ситуация исключительная. Все переигрываем. Действуйте в ближайшие часы, если сможете. Мои ребята передадут вам инструменты и данные, Раньше начнём, раньше закончим. Лицо его было спокойным, особой тревоги не выражало, скорее азарт. "Тот вообще-то на город нападение". "Набегу", заорал я. Именно поэтому сеть безопасности временно упала. "Сигнал есть, а записи нет. Маякуйте, я всё подготовлю". "Эй, Урус пропал", я вургнулся. "Что делать будем?", спросил я Йома. "По ситуации посмотрим", как Байрус бы сам не откинулся. "Смотри, Казалось, за сегодня я уже вряд ли мог чему-то удивляться. Посреди улицы, на которой мы вырулили, вертелась фиолетово-черная сфера, из которой лезли твари. Ксилус, Казо. Сам по себе факт наличия Роя как раз не удивлял. Не зря же говорят, что у Роя коллективный разум, и если уж Ксилусы решили напасть на главный город планеты, то явно не только в лоб. Но Казо были похожи на людей, и это почему-то пугало гомоандой в форме тело шипастой спина вместо лица пасти цветок. У главы этой хищной неправильны, твари буквально кричали всем своим видом о опасности. Я совсем не считал себя опытным бойцом, но глядя на их ловкие быстрые движения, понял одно: это не второй тир и даже не третий. Зади нас вылетели ракеты и накрыли залпом каза, оставив после них пятно макрофиолетовой сенсы. Голдвигатели, и перед нами приземляется толстый бронированный механоид с огнемётом. Зак ранк B, 34-й уровень. "Что встали?" заорал он гормогласным металлическим рёвом. "Бегом людям помогать!" В противоположной стороне от нас система отметился красный столб света. "Там же штаб управления!" заорал я и рванул туда, сверяясь с мини-картой. "Иди на помощь, я за экипировкой!" крикнул Юм. Напарник активировал реактивные двигатели и быстро рванул вверх. Красный столб света значит смертельную опасность для людей. В ближайших окрестностях я заметил по меньшей мере 4 таких столба, но штаб был у ближайшем из них и наиболее важным. И почему-то я подумал о родителях Микеля. Людей на улице уже не было. Кругом сновали механоиды-роботы, как большими отрядами, так и поодиночке. В небо поднялась военная техника. Явно я вновь встретил сферу, которую здесь именновали разрывами. Группа механоидов отстреливала вылезающих оттуда тварей по схеме сначала нижние конечности, потом верхние конечности, потом голова. Однако вылезающих из сферы к азу стало больше, и выжившие начали просачиваться, разбегаться по улице, в том числе пытаясь напасть сбоку или сзади. Я на ходу выстрелил из грома, спасая их спины от нескольких подкрывшихся монстров, и побежал дальше. Можно было бы использовать реактивные двигатели в ногах, но слишком уж был велик риск просто грохнуться с высоты. К тому же, для взлёта Им-3 было некоторое время для разогрева. Что бы представляло собой массивное полукабообразное здание, и если бы не происходящий в Гордиат, я бы, может, и оценил его архитектуру, стиль барельефа, но сейчас на ступенях в большом количестве лежала фиолетовая эссенция, а из круглых статуй торчали турели. Подбегая, поглотил эссенцию. Это, конечно, некрасное, но хоть что-то. Массивные гермодвери открылись, и я оказался в широком холле, где десяток турелей на потолке тут же направили стволы на меня. Секунда, и прицельный лазер отодвинули в сторону. Я смог продолжить путь. Столп тревоги шёл из одной из лопа зданий, и их отделяла гермопереборка, в которой целились четыре турели. За ней я слышал стрельбу. Достав из инвентаря дробовик, я запитал его энергией, но всё-таки приготовил арчера. Он вылез из закрытого отсека в руке, готовый в любой момент активироваться. Двери открылись. Казасловно ждали этого, рванули на меня. Выстрелы и зеленая дробь плазмы прошлась по коридору, скашивая монстров. Плавящиеся остатки свалились на пол. Здешняя парочка турелей оказалась покрыта чем-то красным и не функционировала. Завернув из коридора направо, выстрелил из дробовика прямо на ходу, одной рукой. Макрос компенсировал отдачу, но не полностью. Теперь я действительно его ощущал. Одна из тварей осталась без головы, что не помешало ей побежать в мою сторону. Вторая выпрыгнула с пола, ее, видимо, не задело включаю Арчер, её руку каза отрезала как лазер бумагу. Удар наутмаш, и вторая твари лишается головы, после чего я завершаю дело, лишая её рук. К этому моменту из коридора хлынул новый поток казов. Вспомнив, как другие мехи убивали твари, пусть и с расстояния, я принялся к кромосать их конечности. Головы были не столько ценны, как и руки и ноги. Успев сделать бодрый перекат назад, вновь взялся за дробовик. Несколько выстрелов срубили толпу. Судя по карте, тут пообразно коридоры имел выходы к каждому из зданий штаба. И чем глубже я заходил, тем отчетливее понимал, что что-то ну совсем не так. Коридоры и двери всё больше покрывались красным налётом. Карта вдруг замерцала восклицательным знаком в 5 метрах. В том месте располагалась широкая двустворчатая дверь, выломанная снаружи. Замедлившись, я заглянул в створки. Картина престала ужасающая.